На первый сигнал надвигающейся беды не обратил внимания никто. Даже Чейд, на которого порой снисходила способность проникать в потаенную, скрытую от всех остальных, суть самых разных, казалось бы, незначительных событий, на этот раз всего лишь посмеялся, услышав новость. «Ты слышал что-нибудь об эльф-наркомании?» – задал он вопрос к слову когда они в субботу вечером по уже сложившейся традиции пили пиво с раками в баре Стимхола. Обычные земные раки, запущенные в озера Эльфа, кем-то из колонистов еще в первый год существования колонии, прекрасно там прижились и давали огромный приплод. «Нет, а что это за штука?» – спросил Кислов без особого интереса, поскольку в данный момент все его внимание было сосредоточено на рачьей клешне. Два дня назад прочитал в электронной версии газеты «Вечерний звон». Хмыкнув, начал было рассказывать чейт «Ты читаешь жёлтую прессу?» С удивлением ужаснулся Кислов, в который уже раз подловив друга на интересе к пресловутой газете «Сплетница». «Вводится за мной такой грешок», – хребнув пиво, признался чейт «Ну и что там напечатали на этот раз?» чей снова хмыкнул, сделал еще один большой глоток из кружки и обтер губы тыльной стороной ладони. Юнцы 16-18 лет запираются в комнате, законопачивают все щели, напускают эльфийского тумана так, что друг друга не видят, и включают метроном. И представь себе, балдеют от этого. «Я не склонен верить тому, что печатает вечерний звон», – покачав головой, сказал Кислов. «Неделю назад...» В нем было написано, что неумеренное потребление пива с раками приводит к снижению потенции и ухудшению мозговой деятельности. «Бред какой!» – презрительно фыркнул Чейд. «Вот и я о том же!» – кивнул Кислов, перетягивая за клешню самого большого рака с блюда на свою тарелку. «Мерный, однообразный звук действительно способствует погружению в транс», – просто рассуждая вслух произнес Чейд. А если он к тому же во много раз усилен и очищен при помощи эльфийского тумана, когда у человека возникает ощущение, что он погружен в растворенный в воздухе звук, что он сам становится звуком? А чёрт его знает. Всё равно не понимаю при здесь наркомания, недоумевающий поднял брови кислов. Разве медитация запрещена законом? Скорее всего, это просто образное выражение. Журналистский трюк, чтобы привлечь внимание читателей. Скорее всего, с готовностью согласился Чей. -то.